Глава 16. Оперативная дебандеризация. 15 июня 2077 года. Бывшая Россия. Кубанская область. ость Лабинский район. Станица Ладожская. Район улиц. Протоиерея Петра Ансимова. Белая. Сборовского и Театральная. Раннее утро. В пять часов утра рейхсмайор Велимудр поднялся на верхнюю палубу Степана Бандеры с кружкой чая и уселся на настоявший там специально для него металлопластиковый стул. Осторожно отхлебнул от горячей кружки, глядя на восток через Кубань, где над вековыми лесополосами и поросшими мелким кустарником полями уже поднялся солнечный диск. Пункт временной дислокации небольшого гарнизона вооруженных сил Нового Славянского рейха, представленных в этом районе Диких земель командами Бандеры и Власова, расположился на южной окраине станицы Ладожской, на улице Белой, бывшей Красной, на пустыре возле выгоревших когда-то давно Дома культуры и детской библиотеки. Рядом, через дорогу, были руины еще одного культурного заведения с большим залом внутри – и, правее от заведения, уцелевшая церковь из красного кирпича с большим золотым куполом, внутри которой обнаружилось великое множество человеческих костей, несколько сотен черепов. Место для ПВД выбрали по причине его близости к мосту через Кубань, к которому от улицы Белой вела дорога, начинавшаяся возле церкви и под крутым уклоном спускавшаяся к пойме реки. Через этот мост две недели назад ушла к Новороссийску разведгруппа майора Родомира, прибывшая сюда на Власове, а вчера, прибывшая на Бандере, группа сержанта Добромысла. Сейчас в гарнизоне было 27 человек, только команды парусников, 12 власовцев и 15 бандеровцев. Все прибывшие на парусниках разведчики, три разведгруппы численностью от 10 до 15 человек, были на заданиях в так называемом «содружестве». Командиры групп регулярно докладывали по ЗАС-связи на радиоузел генерала Власова о ходе деятельности своих подразделений, передавали разведсведения, а узел уже отправлял доклады дальше, в новый город. Маленький гарнизон в Ладожской был постоянно занят делом. Никто не бездельничал. Все, от офицера до рядового, за исключением командиров кораблей, радистов и поваров, несли караульную службу и ходили в патрули. Кроме того, раз в несколько дней в Содружество отправлялись группы с продовольствием. До прихода Бандеры гарнизон состоял из одной команды Власова и командовал им командир крейсера рейхсмайор Баян. Но теперь, когда парусников стало два и в гарнизоне появилось два рейхсмайора, потребовалось как-то распределить роли. И в штабе ВСНСР распределили. Назначили Баяна начальником гарнизона, а Велимудра — его заместителем. С Баяном у Велимудра отношения были, не сказать, чтобы дружеские, но и прямых конфронтаций между ними не было. Баян был моложе Велимудра на пять лет. Звание Рейхс майора и третью молнию на череп он получил уже после назначения на должность командира крейсера. Велимудра считал это назначение несправедливостью по отношению к нему заслуженному солдату рейха, бывшему с Калаяром с первых дней существования вооруженных сил НСР, вильмудр считал, что это он должен был стать командиром Власова. Но полковник Калаяр, а значит и сам фюрер, решил иначе. Потом, когда начали строить Сварог, Велимудр таил надежду, что уж этот корабль точно отдадут ему. Но самый быстрый, самый маневренный и проходимый — Самый надежный парусник Рейха вручили какому-то Яросвету, лейтенанту, которого перед назначением повысили в звании до капитана, а Велимудр снова остался на своем товарном вагоне. Степан Бандера стоял на самой улице Белой, перегородив дорогу к мосту, а генерал Власов — на пустыре возле руин Дома культуры. Дома вокруг имели вид не намного лучше, чем у ДК и культурного заведения с залом, Крыши просели, окна выбиты, дворы заросли лесом. Человек покинул станицу. Замерз, умер, съел сам себя. И на место человека пришла нелюдь. Когда Власов только прибыл в Ладожскую, разведчики прочесали станицу и перебили пару десятков дикарей в ней обитавших. Теперь здесь не было никого. Рейхсмайор подул на чай и сделал еще глоток. Посмотрел на Власова. Выкрашенный в темно-зеленый цвет трехмачтовый парусник генерал Власов был собран на основе пассажирского плацкартного вагона. Крейсер стоял на шести, разнесенных в стороны четырехколесных самолетных шасси, поднимавших его над землей на полтора метра. Двигаясь по дорогам и улицам, Власов обычно занимал проезжую часть почти полностью. Ощерившиеся во все стороны пулеметными стволами, Власов, бывший фактически половиной Адольфа Гитлера, состоявшего из двух сцепленных вместе таких же вагонов, выглядел весьма внушительно. Куда внушительнее Степана Бандеры? Впечатление усиливали торчавшие из оборудованных в окнах вагона бойниц пулеметы ПКБ по три на сторону и закрепленный на носу крейсера пулемет конструкции Никитина, Соколова и Волкова «Утес» калибра 12,7 мм. Велимудр отвел глаза от корабля к, которым мечтал командовать и командиру которого завидовал. Посмотрел снова вдаль, на восход. Теплые солнечные лучи приятно грели лицо рейхсмайора. Воздух был свеж, небо чистое. Не тучки. Тишина. Внезапно на Власове открылась задняя дверь, и наружу выскочил ефрейтор Яроврат, связист с Бандеры, откомандированный на радиоузел крейсера. Увидев Виллимудра, Ефрейтер припустил бегом к родному кораблю. Что случилось, боец? спросил его Рейхсмайор, когда тот подбежал. Там это, на Новый город напали, сбивчиво затестил Ефрейтер, забыв про форму доклада. Арсенал взорван, склады зернохранилища фирмы, Адольф Гитлер сгорел, У в лагере ультрас взбунтовались, часть сбежалась, другие перебили охрану, захватили оружие. На западе идут бои. Что с фюрером? Вельмудро вскочил со стула, отбросив кружку в сторону. Кружка покатилась по палубе. — Фюрер жив, господин рейхсмайор! И фрейтор, наконец, взял себя в руки и встал смирно, задрав лицо на командира корабля. — Бояну доложили? — Господин рейхсмайора пошли будить. — Но для связи люди есть? — Есть, господин рейхсмайор! — Тогда давай наших поднимай, кто в отдыхающих... Рейхсмайор не договорил. В небе послышался свист. Сначала тихий, низкий, потом свист стал выше, пронзительнее, и купол церкви, до которой от Бандеры было около полусотни метров, взорвался. Большая часть покрывавших купол золотых лепестков взметнулась и разлетелась в разные стороны. Один из лепестков чиркнул по шее стоявшего на крыше рейхс майора Он инстинктивно прижал к шее ладонь, из-под которой обильно толчками полилась алая в свете восходящего солнца кровь фейтор- связист в ужасе уставился на командира, который не отнимая руки от раны сделал шаг вперед к окружавшим палубу перилом, как-то неловко развернулся, медленно наклонился в бок, а потом обмяк и кулем перевалился через перила, упав между колесами прямо перед ефрейтором. В этот момент в небе снова послышался свист и через секунду бандеров вздрогнул, внутри закричали снова свист Мина легла в четырех метрах от Ефрейтера и его разорвала на части. Следующая мина прилетела точно в крышу палубы Бандеры. За ней еще, и еще, и еще. Мины сыпались с неба одна за другой. Свист, рев, взрыв. Свист, рев, взрыв. Вопли, боли. Пятая мина. Шестая, седьмая. Крики, боли, огонь. На Бандере запылал пожар. 10 -е. 12 -е. 15 -е. от 16 мины рванул бойкомплект на власове 17 -е. 18 -е. свист рев взрыв свист рев взрыв пронзительный вопль безногого бойца взрыв взрыв крик боли обстрел продолжался три минуты когда обстрел закончился Оба парусника имели вид жалкий, превратившись в металлолом. Создатели их попросту не рассчитывали на то, что противник станет применять против них оружие тяжелее ружья или автомата. В Степана Бандеру попало четыре мины, в генерала Власова — восемь, остальные легли вокруг. Несколько мин угодило в рядом стоявшие дома. Досталось и дому культуры с детской библиотекой, и другому культурному заведению. Из двадцати одного человека, находившихся в пункте временной дислокации, шестеро были в это время в патруле, в живых остались только двое. Один — техник по ходовой части с Бандеры, второй — фельдшер с того же парусника. Этим двоим повезло. На момент начала обстрела оба находились в нужнике, под который приспособили один из близстоящих домов. Рядом с тем домом тоже упала одна из мин, но бойцов спасли стены. Оба залегли там же и молились — Роду, Перуну, Фелесу и другим богам, и даже Солнцу, пока обстрел не закончился. Из отсутствовавших в ПВД шестерых патрульных живы были только трое. Один из двух патрулей. Второй патруль уже полчаса как пребывал в мире НАВИ. Уцелевшие же патрульные, все трое с генерала Власова, перед обстрелом двигались по улице Белой в восточном направлении. Они подходили к перекрестку с улицы Длинной, когда позади них грохнул первый взрыв. Эти трое тоже залегли, как и посетители Нужника, а когда обстрел закончился, капрал Любобрат, старший патруля, рванул вместе с подчиненными к ПВД, намереваясь соединиться с уцелевшими товарищами и оказать помощь пострадавшим. Встретив бежавших им навстречу двоих выживших, капрал развернул малодушных и приказал следовать с ним увеличив таким образом свой маленький отряд численно. Тремя километрами северо-восточнее лагеря фашистов, пересечение улиц Мельничная и Широкая. Отряд искателей из хутора имени Иосифа Виссарионовича Сталина под командованием члена Комитета безопасности Содружества Миши Медведя вышел на позицию для обстрела за час до рассвета. Для успешного проведения операции требовалось вначале уничтожить вражеский патруль, маршрут которого проходил по улицам Мельничной и Широкой, перекресток которых был наиболее удобной точкой для ведения минометного огня. Патруль появлялся в этом месте примерно раз в 40 минут и мог помешать сталинцам в самый неподходящий момент. Устроили засаду и без единого выстрела в рукопашную умертвили троих фашистов, после чего без лишних нервов и суеты Собрали миномет 2 б 141 поднос калибра 82 мм, которым разжились на объекте в Верхнебаканском, и приготовились к стрельбе. Работать предстояло с дистанции 3 километра. Ориентир — купол церкви, рядом с которой сосредоточились корабли фашистов. Минометный расчет состоял из пяти человек, среди которых наводящим был сам «Медведь». Двое искатели должны были закидывать мины в ствол, двое — на подаче снарядов. Еще трое — два снайпера и пулеметчик — обеспечивали безопасность минометчиков. Ровно в 5 часов по времени Содружества по-московскому давно не жили, да и было ли теперь в той Москве свое время, когда первые лучи восходящего солнца позолотили церковный купол. Медведь выставил прицел с расчетом положить первую мину левее сверкающего золота Мариентира и скомандовал заряжающему... «Огонь!» Миномет выплюнул боеприпас в утреннее небо, и спустя долгие пять секунд мина угодила точно в церковный купол. Медведь на мгновение замер, потом неловко перекрестился и стал корректировать прицел. Дальше дело пошло. Подающие и заряжающие принялись по очереди закидывать в трубу мину за миной, а медведь следит за тем, чтобы мины эти ложились точно по адресу. Мины летели с интервалом в 4-5 секунд, и за три минуты было израсходовано две трети из привезенного отрядом боезапаса. Ровно 40 мин. Отстрелявшись, «Медведь» достал из кармана разгрузки радиостанцию Р-43П-2 «Дуэт». Таких в Верхнебаканском нашлось всего 10 штук, и впервые за сутки воспользовался голосовой связью. «Хохол, Медведю!» «Хохол, на связи!» Тот час отозвалась рация голосом степана хохла командира отряда искателей из деревни варениковки и по совместительству тоже комитетчика мы все коротко сообщил в рацию медведь работайте братья принял работаем ответил хохол лагерь фашистов 10 минут спустя Отряд хохла из 12 человек подошел к месту стоянки фашистских кораблей со стороны улицы Сборовского, бывший коммунаров. Корабли уже догорали. Все, что могло взорваться, в них уже взорвалось. Повсюду валялись разбросанные человеческие тела, похожие на тряпичные куклы, некоторые по частям. Несколько тел горели. Раненых видно не было. На трофеи после медведевской артподготовки нечего и надеяться. Все в хлам. Хохол уже хотел вызвать по рации «Медведя» и сказать тому, что его отряду поработать так и не пришлось, когда из-за церковного кирпичного забора по ним открыли огонь сразу из трех автоматов. Двое, исшедших рядом с хохлом искателей, упали мертвыми, остальные залегли и стали отстреливаться. Двое, пулеметчик и снайпер, ушли из-под обстрела в здание Дома культуры и повели оттуда огонь. Сам хохол залег на обочине дороги со стороны ДК, но место оказалось неудачное — Несколько пуль ударили в асфальт в опасной близости от Хохла. Еще несколько впились в лежавший на дороге между ним и стрелком труп фашиста без головы. Прижавшись к земле, Хохол достал рацию. «Медведь, Хохлу!» «На связи!» — тут же отозвался Медведь. «Братуха, мы тут нарвались. Нужна поддержка. Сможешь еще один гостиниц положить?» «Куда надо?» «Как в первый раз. В церковь. Только метров на 10 левее. Это двор церкви. Там лысые. Нас огнем давят» у меня уже два сотых «Одна минута». «Принял», — сказал Хохол в рацию и, отпустив тангенту, громко скомандовал своим. «Отходим!» «Колян!» «Я!» — отозвался из ДК пулеметчик. «Прижми, козлов!» «Есть!» — крикнул Колян и принялся усиленно поливать поверх церковной ограды. В промежутках между очередями долбил одиночными снайпер Петруха. Лежавшие в кювете четверо искателей на локтях под дружественным пулеметным огнем отползли за горящий еще остов корабля, названного фашистами в честь бывшего советского генерала, ставшего предателем. Хохол, что твой варан переполз через дорогу и укрылся за стоявшим аккурат между Домом культуры и еще одним культурным заведением — кирпичным сортиром. Там до него уже обосновался один из его бойцов — Дима Конь, постреливавший в сторону церковной ограды из Ксюхи. Толку от такого огня было мало, но все равно хоть какое-то до да беспокойства вражение. «Сейчас Миша мину кинет», — сказал Хохол коню. Тот в ответ только кивнул, мол, слышал твой разговор по рации. Мина прилетела даже быстрее, чем ожидал Хохол. Долбанула точно посреди церковного двора. у хохла аж в ушах заложила. Стрельба тут же прекратилась, из-за церковной ограды послышались крики боли. Тотчас ожила рация. — Хохол, медведю! — Хохол на связи, — ответил Хохол. — Попал? — Попал. — Да, еще разок, туда же. — Сейчас сделаю. Послышался знакомый свист, и еще одна мина взорвалась за церковной оградой. Криков больше не было. — Отлично! — сказал в рацию Хохол. — Пока отбой. Проверяем. Принял, — ответил медведь. — Отряд! Слушай мою команду! — громко объявил Хохол. «Сеня! Паша! Щуп! Арсен! Справа! Илья! Даня!» «Здесь! Здесь!» — послышались голоса со стороны культурного заведения. Хохол увидел высунувшихся из-за угла здания искателей и продолжил. «Вы вместе со мной и с исканем слева!» «Есть!» «Колян! Петруха!» — громко позвало, набернувшись к Дому культуры. «Здесь!» — выкрикнул засевший в ДК вместе с пулеметчиком снайпер. «Смотрите в оба! Кто полезет наружу, всех в решето!» есть следовал ответ. «Давай за мной», — приказал хохол коню, и, пригнувшись и выставив перед собой калаш с тертым деревянным прикладом и таким же цевьем, первым побежал к глухой стене культурного заведения, у которой их уже ждали Илья и Данила. Далее четверка искателей пробежала к церковной ограде, и вдоль ограды цепочкой двинулась в сторону улицы протоиерея Петра Ансимова, бывшей когда-то комсомольской. Пробежав до середины огороженной территории, четверо перемахнули через ограду и тотчас встретились с товарищами из второй четверки, которые уже были внутри церковного двора. Часть забора с восточной стороны оказалась разобрана, причем давным-давно. Кому-то, похоже, понадобился строительный материал. Двумя группами искатели обошли церковь, где перед ними предстала такая картина. Тела четверых фашистов, трое лысых, в серой форме, и один короткостриженный в форме песочного цвета, были натурально размазаны взрывом по кирпичной ограде. Пятый фашист, парень лет 18 не лысый и без татуировок на висках, одетый в застиранную песочку, был жив и даже не ранен. Он сидел в обоссанных штанах в дальнем углу забора, скулил и трясся, глядя на сурового вида людей в разномастном камуфляже с автоматами и пулеметами, которые явно были причастны к тем ужасным ужасам, которое довелось пережить ему в последние полчаса. Связавшись по рации с медведем и сообщив тому, что все в порядке и артподдержка больше не требуется, Хохол подошел к абассанцу, которого на пинках пригнали щуп с Арсеном. — Как звать тебя военный? — спросил абассанца Хохол. -лю — Любомир! — заикаясь, произнес абассанец. «Лю — Любомир! — произнес задумчиво Хохол. — Это значит... «Миролюбивый? Или как-то так, да?» Искатель усмехнулся, окинув взглядом обоссанца. Тот был мелок, тщедушен, с жиденькой мальчишеской бороденкой и усиками, стрижен под расческу, глаза его бегали. «Да-да, любящий мир!» — закивал головой фашист-обоссанец. «Я не стрелял в ваших, не стрелял! Я техник!» — отвечал за ходовую часть корабля. и «Я не стрелял, господин!» Он запнулся, не зная, в каком звании был стоявший перед ним длинноногий плечистый моложавый мужик в старинном камуфляже с чисто выбритым суровым лицом, сжимавший в широких ладонях калашников под патрон 5.45. К слову, старинный камуфляж, в который был одет Хохол, это ВСР-84 «Дубок», он же «Бутан». Таких названий обоссанец Любомир, конечно же, не знал, и об бундировании это видел впервые. — У нас нет господ, — сказал Хохол, — и званий тоже нет. Я командир отряда искателей. Подчиненные обращаются ко мне по имени, или по прозвищу, или товарищ командир. — Но ты мне не подчиненный и не товарищ, поэтому обращайся по имени-отчеству. Степан Васильевич. — Я не стрелял, Степан Васильевич, не стрелял, честно. Не убивайте. — Не убьем, — сказал Хохол, и, помолчав, добавил, — если будешь сотрудничать. — Буду, Степан Васильевич, буду сотрудничать, — решительно пообещал фашист-абассанец.